Глава третья. Шуршание автомобильных шин по асфальту вдруг изменилось. Роберт Лэнгдон оторвался от чтения и с удивлением поднял глаза. Уже мемориальный мост? Лэнгдон отложил заметки и взглянул на спокойные воды реки Потамак. Над гладью висело тяжелое марево. Район Фогги-Ботом, оправдывая свое название туманной долины, всегда казался Лэнгдону неподходящим местом для строительства столицы. В распоряжении отцов-основателей был весь Новый Свет, а они заложили краеугольный камень утопического общества на прибрежной топе. Лэнгдон взглянул на изящные округлые очертания американского пантеона, мемориала Джефферсона. Впереди возвышался строгий мемориал Линкольна своими прямыми линиями, напоминавший афинский Парфенон. Но главное украшение города было дальше. Тот самый обелиск, который Лэнгдон увидел еще с воздуха. Его создатели вдохновили не греки и не римляне, а куда более древняя цивилизация. «Египетский обелиск Америки», — подумал Лэнгдон. Монолитная колонна взмывала высоко вверх, подобно величественной корабельной мачте. Лэнгдон смотрел на нее под углом, и оттого казалось, что обелиск не стоит на земле, а качается в пасмурном небе, как на зыбких волнах. Профессор тоже словно потерял землю под ногами. Сегодняшний приезд в Вашингтон был очень неожиданным. Я собирался тихо, мирно отдохнуть дома, а теперь вот подъезжая к Вашингтонскому Капитолию. Утро начиналось, как всегда. Без четверти пять он погрузился в абсолютно спокойную воду Гарвардского бассейна и проплыл два с половиной километра по пустым дорожкам. Конечно, Лэнгдон выглядел куда лучше в студенческие годы, когда играл в сборной США по водному пола, но для мужчины за сорок вид у него был подтянутый и бодрый. Разница заключалась лишь в количестве времени и сил, уходивших на поддержание формы. Приехав домой в шесть, он приступил к утреннему ритуалу и начал молоть суматранский кофе, с удовольствием вдыхая экзотический аромат. Однако почти сразу его внимание привлек мигающий огонек автоответчика. Странно, кто мог звонить ему в шесть утра воскресенья? воскресенье? Лэнгдон нажал кнопку и прослушал сообщение. «Доброе утро, профессор Лэнгдон. Простите за столь ранний звонок». Вежливый молодой человек явно рабел и говорил с едва заметным южным акцентом. «Меня зовут Энтони Джелбард. Я секретарь-референт Питера Соломона. Мистер Соломон сказал, что вы рано просыпаетесь. Он хотел бы как можно скорее с вами связаться. Будьте добры, перезвоните ему, как только получите это сообщение. У вас наверняка есть его прямой номер, но на всякий случай продиктую. 202-329-57-46». Лэнгдон вдруг встревожился. Его старый друг, безукоризненно воспитанный и учтивый Питер Соломон, никогда бы не позвонил в такую рань без очень серьезного повода. Бросив недомолотый кофе, Лэнгдон поспешил в кабинет. «Надеюсь, у него все хорошо». Несмотря на незначительную разницу в возрасте, 12 лет, Питер Соломон был ему не только другом и наставником, но и заменил отца. Они познакомились в Принстонском университете. Учившегося на втором курсе Лэндона пригласили на лекцию известного молодого историка и мецената. Представляя внимание слушателей чарующий образ семиотики и архетипической истории, Соломон читал лекцию с заразительным азартом и заранил в душу Лэндона то, что позднее стало главной страстью всей его жизни. Впрочем, не блестящий ум Питера, а доброта его серых глаз подвигла Роберта написать ему письмо с благодарностями за лекцию. Молодой студент не надеялся получить ответ от одного из состоятельнейших и влиятельнейших американских интеллектуалов. Однако Соломон ответил. Так началась весьма приятная для обоих дружба. Знаменитый преподаватель и очень скромный человек — он происходил из чрезвычайно богатой семьи Соломонов. Их имена можно было увидеть на многих зданиях и на памятных досках многих университетов страны. Подобно европейским Ротшильдам, семейство Соломонов окружало некий мистический ореол богатства и успеха. И сама фамилия указывала на принадлежность к избранным слоям американского общества. Еще в молодости... Питер унаследовал состояние и связи отца и к 58 годам занимал бесчисленное множество высоких постов. Роберт периодически подтрунивал над единственным пятном в его безупречной родословной, дипломом второсортного университета Еля. Войдя в кабинет, Лэндон с удивлением обнаружил, что Питер прислал ему еще и факс, Офис секретаря Смитсоновского института Питера Соломона. «Доброе утро, Роберт. Мне надо немедленно с тобой поговорить. Пожалуйста, позвони как можно скорее по номеру 202-329-57-46. Питер». Лэнгдон сразу же набрал номер и сел за письменный стол ручной работы. «Офис Питера Соломона», — прозвучал знакомый голос. «Энтони Джелберт, чем могу помочь?» — Здравствуйте. Это Роберт Лэнгдон. Вы оставили мне сообщение? Да — Да-да, профессор Лэнгдон, — с явным облегчением воскликнул молодой человек. — Спасибо, что так быстро перезвонили. Мистер Соломон очень хотел с вами поговорить. Сейчас я вас соединю. Побудете немного на линии? — Конечно. Дожидаясь ответа Соломона, Лэнгдон с улыбкой посмотрел на бланк Смитсоновского института. Уж кого-кого а лодыре в клане Соломонов нет. Генеалогическое древо Питера украшали многочисленные имена преуспевающих магнатов, влиятельных политиков и нескольких выдающихся ученых. Некоторые даже были членами лондонского королевского общества. Единственная оставшаяся в живых родственница Питера, сестра по имени Кэтрин, унаследовала научный ген. Она была ведущим специалистом в передовой области человеческих знаний под названием ноэтика. «Для меня это все китайская грамота», — подумал Лэнгдон, припомнив, как год назад на приеме в доме Питера Кэтрин пыталась объяснить ему суть ноэтики. Лэнгдон внимательно выслушал Кэтрин, а потом ответил. «Больше смахивает на магию, чем на науку. Кэтрин и Грива подмигнула и заметила. «Они связаны теснее, чем вы думаете». В трубке опять зазвучал голос секретаря. «Простите, у мистера Соломона сейчас телефонное совещание. Никак не может освободиться. Сегодня у нас все на ушах стоят». «Ничего страшного. Я перезвоню». «Видите ли, он попросил ввести вас в курс дела, Вы позволите?» «Конечно». Секретарь глубоко вздохнул. Как вам наверняка известно, ежегодно в знак признательности нашим щедрым благодетелям Смитсоновский институт устраивает торжественный вечер, на который съезжаются многие представители культурной элиты. Лэнгдон знал, что по количеству ноликов в банковском счете не дотягивает до культурной элиты. Впрочем, Питер все равно мог его пригласить. По традиции, перед торжественным ужином ежегодно произносится программная речь, Специально для нее Смитсоновскому институту выделили национальный скульптурный зал. «Лучший зал в Вашингтоне», — подумал Лэнгдон, вспомнив роскошное помещение, где однажды слушал лекцию о политике. В огромном зале, где вдоль стен красуется 38 статуй выдающихся американцев, идеальным полукругом расставили 500 складных стульев. Когда-то в скульптурном зале заседала палата представителей. Загвоздка вот в чем — продолжал молодой человек. «Лектор заболела и только что сообщила нам, что не сможет выступить». Он умолк, потом продолжил. «Мы спешно ищем ей замену. Мистер Соломон очень на вас надеется». Лэндон ответил не сразу. «На меня?» Такого он точно не ожидал. «Питер может подыскать более достойную кандидатуру». «Он сразу предложил вас». Профессор, не скромничайте. Наши гости будут в восторге от вашего выступления. Мистер Соломон просит вас прочитать ту же лекцию, что и на канале Bookspan ТВ. Это было несколько лет назад, помните? Вам даже не надо будет готовиться. Вы рассказывали о символах в архитектуре нашей столицы. Прекрасная тема для такого вечера. Лэнгдон в этом сомневался. Если мне не изменяет память, речь шла скорее... «А масонская история здания, нежели...» «Вот именно! Насколько вам известно, мистер Соломон — масон, как и многие его друзья, приглашенные на вечер. Поверьте, они с удовольствием выслушают вашу лекцию». «В общем-то, ничего сложного», — решил Лэндон. «Все лекционные материалы он хранил дома». «Что ж, я подумаю. Какого числа мероприятия?» Секретарь смущенно кашлянул. «Видите ли, сэр, оно состоится сегодня». Лэнгдон расхохотался. «Сегодня?» «Поэтому мы и всполошились. Институт попал в очень неловкое положение». Секретарь заговорил быстрее. «Мистер Соломон готов прислать в Бостон частный самолет. Полет займет всего час, и к полуночи вы вернетесь домой. Знаете терминал деловой авиации в бостонском аэропорту имени Логана?» «Найду», — неохотно признал Лэнгдон. Неудивительно, что Питер всегда добивается желаемого. «Чудесно! Сможете подъехать туда, скажем, к пяти часам?» «Ну, ничего другого у меня не остается», — усмехнулся Лэнгдон. «Я просто хочу порадовать мистера Соломона, сэр». «Питера все хотят порадовать», — подумал Лэнгдон и, не видя другого выхода, сказал. «Хорошо. Передайте ему, что я согласен». «Замечательно!» С огромным облегчением воскликнул секретарь. Он сообщил Лэнгдону хвостовой номер самолета и прочую необходимую информацию. Интересно, Петру Соломону хоть кто-нибудь отказывал? Вернувшись к кофемолке, Лэнгдон подкинул в нее зерен. «Лишний кофеин сегодня не повредит», — подумал он. «День предстоит трудный».